Глава 14. Прежде всего необходимо было рассчитаться с господином г о м е за все забранные у него лекарства, и хотя Шарль в качестве врача мог за них вовсе не платить, тем не менее он краснел при мысли об этом долге. Далее расходы по дому теперь, когда кухарка являлась полной хозяйкой, достигали ужасающих размеров. Счета погоняли друг друга, Поставщики ворчали. Особенно досаждал ему Лерей. В самый разгар э м е н н о й болезни Лерей, пользуясь случаем, чтобы раздуть свой счет, поспешил доставить на дом плащ, саквояж, два сундука вместо одного и множество еще других вещей. Сколько не твердил ш а л ь что они ему не нужны, торговец отвечал заносчиво, что все было им выписано по заказу барыни. и что он не возьмет ничего обратно. Да, в е р о я т н ы и господин доктор сам не пожелает раздражать супругу во время ее выздоровления. Ему следовало бы подумать. Словом, л е р е был готов обратиться в суд скорее, чем отказаться от своих прав и взять обратно товары. Шарль приказал было снести их обратно в магазин. Фелисите забыла, а у лекаря были другие заботы. Так об этом никто и не вспомнил. Между тем, Лерей возобновил свои домогательства и, то грозя, то плачась, получил, наконец, от Баварии вексель сроком на шесть месяцев. Но едва Шарль подписал свое имя, как дерзкая мысль пришла ему в голову. Он придумал занять у Лерей тысячу франков. Смущенно осведомился он, нет ли средства достать эту сумму, и прибавил, что занял бы ее на год. внеся какие угодно проценты. Лерей побежал к себе в лавку, принес деньги и продиктовал другой вексель, согласно которому Бавари обязывался уплатить 1 сентября следующего года 1070 франков, что вместе с прежними 180 составляло ровно 1250 франков. Итак, Лерей давал в рост из 6 на 100 Брал сверх того четверть процента комиссионных, да поставка товара приносила ему не менее доброй трети цены. Все это за двенадцать месяцев должно было дать 130 франков барыша. Притом он надеялся, что дело этим не ограничится, что по векселям не смогут уплатить, их перепишут, и бедные денежки, покормившись у лекаря, словно в санатории, Вернуться к нему в один прекрасный день Значительно пожирев и растолстев Так что Машна, того т и гляди, лопнет Впрочем, ему во всем везло Он добился подряда на поставку сидра Для н е в ш а т е л ь с к о й больницы Господин Гильемен обещал ему Акции торфяных болот г р у м е н и л я Он мечтал об открытии нового дилижансового сообщения Между Аргелем и Руаном что не замедлило бы, конечно, уничтожить фургон «Золотого льва». Его дилижанцы, двигаясь быстрее и забирая больше багажа, при пониженной плате отдадут ему в руки всю торговлю Ион Вилля. Шарль уже не раз спрашивал себя, как справится он в будущем году со столькими обязательствами. Думал и передумывал, измышлял уловки, то прибегнуть к помощи отца, то продать что-либо. Но к его просьбам отец будет глух, а продать прямо нечего. До такой путаницы додумывался он, что ничего не оставалось, как просто забыть о предмете столь неприятном. Он ловил себя на том, что из-за денег забывает М. Ему казалось, что все его мысли принадлежат этой женщине, и он отнимает у нее нечто, если не держит ее образ в уме непрерывно. Зима была суровая, выздоровление Эммы шло медленно. В хорошую погоду ее к р е с л о подвигали к окну, выходившему на площадь. Она возненавидела сад, и ставни с той стороны были постоянно закрыты. Лошадь она велела продать. Все, что она некогда любила, теперь ей не нравилось. Все ее мысли, казалось, ограничивались заботами о себе самой. Она лежала в постели и забавлялась тем, что приказывала время от времени принести ей лёгкой еды или звонила, чтобы осведомиться у прислуги о приготовляемом для неё декогте, а порой и просто поболтать с ней, о чём случится. Между тем снег на крышах рынка бросал в комнату недвижный белесоватый отблеск. Потом начались дожди. Ежедневно, с какой-то тоскливой тревогой, ожидала Эмма неуклонного повторения обыденных, ничтожных событий, вовсе ее не касавшихся. Самым крупным из них было по вечерам возвращение ласточки. Трактирщица тогда кричала, и ей отвечали другие голоса. Фонарь Полита, разыскивавшего сундуки на крыше кареты, светился в потемках, как звезда. В полдень приходил Шарль и уходил опять. Она кушала бульон, а в пять часов, при наступлении сумерек, школьники все друг за дружкой, волоча по тротуару свои деревянные башмаки, хлопали линейками по ставням окон. В этот именно час к ней приходил господин Бурнизьен. Он расспрашивал ее о состоянии здоровья, сообщал ей новости, Заговаривал и о религии, не меняя простого тона, легкой, ласковой болтовни, имевшей в себе нечто приятное. Один вид его рясы уже успокаивал их.